А вскоре пришел конец и градоначальничеству Максима Максимовича Патрикеева. Его лишили должности за то, что он растранжирил Глуповскую казну. Это было не совсем верно. Казенные средства Максим Максимович действительно спустил, но ну, именно на то, чтобы построить в Глупове фарфоровый завод, который выпускал чайные принадлежности. Метода производства была китайская. д да о глина местного происхождения, и поэтому глуповскую посуду можно было только расписывать, а для питья она не годилась. Невзгоды эпохи эмансипации Лет через пять по восшествии на престол императора Александра II Освободителя глуповским градоначальником назначили полуармянина Алексея Федоровича Саркисова, русофила. Это был субтильный мужчина с аккуратно подстриженными усами в бечевочку, шириной и темными глазами немного на в ы к о т е как у породистых лошадей. Деятельность Алексея Федоровича с самого начала не задалась. Он было продолжил строительство вида обзорной к а л а н ч и Но дело закончилось на фундаменте, так как негодяй-подрядчик прикарманил суммы, отпущенные на ее возведение, и сбежал в Америку с одной глуповской попадьей. Но зато Алексею Федоровичу удалось восстановить городскую гимназию, сожженную в градоначальничество перехват Залихватского. Вот только каменщики то ли по недосмотру, то ли из классового умысла замуровали парадный вход. И гимназисты с преподавателями вынуждены были пользоваться специальным лазом, прорубленным на уровне первого этажа. к о т о р о м у были пристроены вечные временные мостки. Вообще, за что бы Алексей Федорович не брался, с недаемой самым отеческим чувством, благими побуждениями и либеральной ориентацией, все у него получало превратное воплощение. Все выходило так или иначе наперекосяк. Он вернул глуповскому простонародью р о ж д е н н ы е имена. Но поскольку многие уже не помнили, как они п р и з ы в а л и с ь до пришествия эпохи единообразия, то в городе появились такие нелепые фамилии, как, например, Двадцать Пятов, а некоторые г р а м о т е и на литературных героев г л я д я ч и превратились в о н е г и н ы х да в п е ч о р и н ы х и даже один человек присвоил себе фамилию «Отечественные записки». Алексей Федорович отменил телесные наказания. Но таковые до того вошли в плоть и кровь местного обывателя, что в былые времена иной раз не посекут его в съезжем доме за какую-нибудь злокачественную догадку, и ему как-то не по себе. И поэтому немедленно народилась мода на уличные бои. Так что неделя не проходила без того, чтобы большая улица, скажем, не побила дворянскую, и таким образом не аукнулась бы дикая старина». Алексей Федорович взял за обыкновение раз в три дня демократически прогуливаться по Соборной площади, демонстрируя подданным, что он отчасти тоже человек смертный, но несмышленые мальчишки забрасывали его дерном, а как-то раз чуть-чуть не побили ломовые извозчики, которые из пьяных глаз его приняли за цыгана. Закономерно возникает вопрос — почему все передовые начинания градоначальника Саркисова претерпевали неожиданные, в общем, вредные превращения. Причиной тому могла быть следующая особенность нашего прогрессиста. Он редко когда в состоянии проследить ход эволюции желаемого в действительное, потому что у него и времени-то и сил-то нет прослеживать этот ход, ибо у нас, куда н е ткнись, везде конь не валялся. Возможно также, что существо начинаний градоначальника как-то не отвечало химическому составу той почвы, на которой им предстояло взрасти и дать запрограммированные плоды. Равномерно не исключено, что, так сказать, передаточный слой, через который проходит преобразующий импульс, а именно ближний и дальний п р и с н ы й прогрессиста, и с к о н н и сложился таким окаянным образом, что он неизбежно искажает этот импульс. откликаясь не совсем соответственно на него, а то и как-нибудь совсем не соответственно откликаясь. Это соображение представляется особо правдоподобным, так как некоторым образом государственное самочувствие вполне в характере русского человека. Так как он частенько сам себе правительство, парламент, Верховный суд – Ему, конечно, не имется проявить свою суверенность путем прибавления чего-либо или убавления чего-либо от входящей инициативы. Так уж устроен наш соотечественник, что если через него пропустить электричество, то на выходе обозначатся, к или не молочные сосиски, то уж во всяком случае не электричество.